Религия. Для социальной системы институты играют центральную роль. Благодаря им человеческая жизнь становится упорядоченной, устойчивой и прогнозируемой. В обыденной деятельности индивида присутствует значительный процент целесообразности, эффективности и определенности. С помощью институтов мы организуем свои отношения с другими людьми и выполняем насущные задачи жизни в социальной группе. Таким образом, существует очень важная взаимосвязь между институциональным устройством социума и личным опытом его членов. Религию в роли института можно охарактеризовать как сложную многоуровневую общественную организацию, специфика и смысл существования которой определяются нуждой социума в священном. Как отмечает Эмиль Дюргейм, в основе религии лежат верования и действия, связанные с явлениями духовными, священными, а не повседневными. Священное – это нечто исключительное, таинственное, внушающее трепет и даже потенциально. Один и тот же объект или тип поведения может быть обыденным или священным. Все зависит от оценки данного общества. Поскольку священное воспринимается с благоговением и трепетом, к нему можно приблизиться только через церемонию, социальную акцию, предписанную правилами поведения в присутствии священного. В своем религиозном поведении люди формируют социальный мир, значений и правил, которыми руководствуются в мыслях, чувствах и поступках, точно так же, как и в других сферах жизни. Религиозное поведение столь разнообразно, что трудно себе его представить, не прибегая к какой-либо классификации. Социолог Рис МакДжи предлагает для этого удобную схему. Он выделяет простой супранатурализм, анимизм, теизм и систему абстрактных идеалов. Первое. Простой супранатурализм преобладал в доиндустриальных обществах. Он включал в себя понятие маны – неопределенной, безличной, сверхъестественной силы, которая существует в природе. С помощью маны люди пытались неумилостивить духов или богов и добиться от них содействия, а заставить сверхчеловеческую силу поступать по их желанию, манипулируя ею чисто механически. Например, считалось, что тому, кто носит с собой лапку кролика, сопутствует удача. Степень удачи зависит от цвета и веса лапки. Аналогичным образом и в наши дни многие суверенные спортсмены пользуются талисманами для того, чтобы оградить себя от травм и неудач в непредсказуемых состязаниях. Второе. Анимизм. Предполагает веру в духов или потусторонние существа. Люди видят духов в животных, растениях, камнях, реках, а иногда и в себе подобных. Поскольку духи персонифицированы и, как считается, действуют, руководствуясь эмоциональными мотивами, люди при обращении к ним обычно используют те же приемы, что и в человеческих отношениях. Духов любят, наказывают, почитают. одаривают, а лесть, подкуп и обман могут считаться столь же эффективными, как и благоговение. Кроме того, сверхъестественную силу часто покоряют с помощью ритуалов, чтобы заставить духов действовать нужным человеку образом. Третье. Теизм. Вера в могущественных богов, которые, как предполагается, заинтересованы в человеческих делах и требуют поклонения. Иудаизм, хорошо знакомое нам христианство и ислам, Это формы монотеизма или веры в одного бога. У них имеются религиозные организации, религиозные лидеры или священнослужители и священные писания. Древнегреческая религия и индуизм, распространенный главным образом в Индии, это виды политеизма или веры во множество богов, имеющих относительно одинаковую власть. Индуистские божества – которым поклоняются племена, деревни или касты, связаны с определенным местом – домом, полем или горой, или предметом – животным или деревом. Четвертое. Абстрактные идеалы. В некоторых религиях находятся на первом плане. Они ставят своей целью моральное и духовное совершенство. К этому типу принадлежат многие азиатские религии, включая даосизм, конфуцианство и буддизм. Буддизм направлен на достижение возвышенного состояния сознания как способа очищения и освобождения от страданий, невежества и эгоизма. Безрелигиозный гуманизм базируется на этических принципах. Приверженцы такого подхода отвергают все теологические представления о Боге, рае, аде и бессмертии, стремясь к добру здесь и сейчас. С точки зрения социологии роль религии неоднозначна. С одной стороны, религиозные институты обычно функционируют в обществе как гармонизирующий, стабилизирующий фактор, способствующий сохранению сложившегося социального статус-кво и тем самым укрепляющий положение властных структур. Но, с другой стороны, религия может выступать и дестабилизирующим фактором, поскольку в ней всегда присутствует высокий нравственный стандарт, сообщающий ей критический потенциал. Религия, как социальный институт, выполняет в обществе следующие функции. Первое — Мировоззренческая функция. Во всем мире религия дает ответы на животрепещущие вопросы о смысле существования, причине человеческих страданий и сущности смерти. Эти ответы дают людям ощущение цели. Вместо того, чтобы чувствовать себя беспомощными существами, влачащими бессмысленное существование под ударами судьбы, верующие убеждены в том, что их жизнь составляют часть единого божественного замысла. Второе. Компенсаторная функция. Ответы, которые дает религия на вопросы о смысле существования, даруют верующим утешение, убеждая их в том, что их страдания на земле не напрасны. Религиозные ритуалы, связанные с такими критическими событиями, как болезнь и смерть, позволяют людям сохранять душевное равновесие в горькие часы жизни и примиряют их с неизбежным. Индивид знает, что другие сочувствуют ему и находит утешение в знакомых и четко установленных ритуалах. Третье. Функция социальной самоидентификации. Религиозные учения и отправления объединяют верующих в сообщество людей, разделяющих одни и те же ценности и преследующих одни и те же цели. Мы – иудеи, мы – христиане, мы – мусульмане. Религиозные ритуалы, сопровождающие, к примеру, церемонию бракосочетания, связывают невесту и жениха с более крупным сообществом людей, желающих молодым добра. Тоже относятся и к прочим религиозным обрядам, например, к крещению младенца или отпеванию покойника. Четвертое социально регламентирующая функция. Религиозные учения, не вполне абстракция, они также применимы к повседневной жизни людей. К примеру, Четыре из десяти заповедей, проповеданных Моисеем израильтянам, имеют отношение к Богу, зато в шести прочих содержится наставление для повседневной жизни людей, в том числе касающихся отношений с родителями, работодателями и соседями. Пятое. Функция социального контроля. Религия не только задает нормы для повседневной жизни, но и осуществляет контроль над поведением людей. Большинство норм религиозной группы применимо только к ее членам, однако некоторые нормы устанавливают ограничения и для других граждан, не принадлежащих к религиозной общине. Примером этого положения являются религиозные наставления, вошедшие в состав уголовного законодательства. Так, в России богохульство и прелюбодеяние когда-то являлись уголовными преступлениями, за которые людей судили и наказывали по всей строгости закона. Законы, запрещающие продажу спиртных напитков до 12 часов дня по воскресеньям или даже продажу в воскресные дни товаров, не являющихся предметом первой необходимости, представляют собой еще одну иллюстрацию этого пункта. Шестое. Адаптационная функция. Религия способна помочь людям адаптироваться к новой среде. Например, иммигрантам не так легко приспособиться к представляющимся им странным обычаям новой страны. Сохраняя родной язык, знакомые ритуалы и вероучения, религия обеспечивает неразрывную связь иммигрантов с их культурным прошлым. Например, горстка иммигрантов из Германии, переселившаяся в самом начале XIX века в графство Перри, штат Миссури, даже привезла с собой своего лютеранского священника. Их проповеди и гимны продолжали звучать на немецком языке, а дети иммигрантов посещали общинную школу, в которой священник вел обучение тоже на немецком языке. Из этой маленькой группы впоследствии выросла лютеранская церковь – Синод в Миссури, которая, несмотря на ее наименование, представляет собой международную организацию, насчитывающую почти 3 миллиона человек. Мало-помалу потомки первых иммигрантов лютеран – и новообращенные члены влились в основной поток национальной культуры Америки. В настоящее время, помимо базового вероучения лютера, и некоторых церковных ритуалов почти ничто уже не напоминает о прошлом, поскольку религия не только помогла эмигрантам приспособиться к новому, непривычному для них окружению, но и сама претерпела изменения. Седьмое. Охранительная функция. Большинство религий оказывают поддержку правительству и сопротивляются любым изменениям в социальной ситуации, направляя свой сакральный авторитет против сил, требующих нарушить статус-кво, революционеров, осуждает попытки государственных переворотов. Церковь охраняет и поддерживает существующую власть, а власть, в свою очередь, оказывает поддержку охраняющим ее конфессиям. В некоторых случаях правительство поддерживает какую-то одну религию, запрещает все иные вероучения, оказывает финансовую помощь в строительстве церквей и семинарий и даже может платить священнослужителям заработную плату. Такие религии, находящиеся под особым покровительством государства, известны как государственной религии. В XVI и XVII веках в Швеции покровительством государства пользовалось лютеранство, в Швейцарии – кальвинизм, в Италии – римско-католическая церковь. В других случаях государство не оказывает покровительство какой-то конкретной религии. Однако религиозные учения настолько глубоко укореняются в жизни страны, что ее история и социальные институты считаются освященными благодаря своей связи с Богом. Например, во многих странах чиновники могут не быть приверженцами какого-то определенного религиозного вероучения, но при вступлении в должность они обязательно клянутся именем Бога, достойно исполнять свой долг перед обществом. Точно так же заседания Конгресса США всегда начинаются с молитвы, возглавляемой собственным капелланом Конгресса. Школьники каждый день приносят клятву верности, в которой есть фраза «Твоя нация под покровительством Бога». а на монетах присутствует надпись «В Бога мы веруем». Социолог Роберт Белла определил это явление как гражданскую религию. Восьмое. Социально-критическая функция. Хотя религия зачастую настолько тесно связана с господствующим социальным строем, что оказывает сопротивление переменам, бывают случаи, когда она выступает с критикой на ситуации в обществе. В 1960-е годы в США движение в защиту гражданских прав, боровшиеся за отмену сегрегации в общественных местах и уменьшение расовой дискриминации в южных избирательных округах США, возглавляли религиозные лидеры, особенно лидеры афроамериканских церквей, например, Мартин Лютер Кинг, баптистский священник. Речь, произнесенная Кингом в 1963 году в Вашингтоне, произвела на слушателей неизгладимое впечатление. Благодаря часто повторяющимся словам оратора «У меня есть мечта». Кинг подразумевал под своей мечтой конец расовой дискриминации, когда все божьи дети будут жить в гармонии и мире. Несмотря на то, что он был убит 4 апреля 1968 года, его мечта продолжает жить во многих сердцах. В церкви также выполняли роль центров, осуществлявших подготовку демонстрантов и организацию митингов. Описанные выше функции церкви могут также выполняться другими компонентами общества. Если какой-то другой социальный компонент способен дать ответы на вопросы о смысле существования, обеспечить эмоциональный комфорт и ориентировать индивида в его повседневной жизни, социологи определяют такой компонент как функциональный эквивалент религии. Например, некоторым людям религию заменяют, общество анонимных алкоголиков. Для других людей функции религии выполняют психотерапия, идеи гуманизма, трансцендентальная медитация или даже политическая партия. Некоторые функциональные эквиваленты с трудом можно отличить от собственной религии. К примеру, у коммунизма есть свои пророки – Маркс и Ленин, есть свои священные писания – Все труды Маркса, Энгельса и Ленина, но прежде всего манифест Коммунистической партии. Свои верховные священнослужители, главы Коммунистической партии, священные здания, Кремль, святыни, тело Ленина, выставленное в Мавзолее на Красной площади, ритуалы, ежегодный майский парад на Красной площади, и даже свои мученики, например, Лазо. В годы воинствующего атеизма были попытки заменить обряды крещения и обрезания новыми социальными ритуалами посвящения младенца государству. Коммунистическая партия разработала также свои ритуалы бракосочетания и похорон. Как указывал социолог Ян Робертсон, между религией и ее функциональным эквивалентом все-таки существует фундаментальное различие, хотя суррогат религии способен выполнять сходные функции но в нем отсутствует устремление к Богу или сверхъестественному.